Когда Брэда вбегает в открытую дверь коттеджа, то сначала думает, что произошел несчастный случай. «Что?» — кричит она. «Что случилось?» Сердце у нее бьется где-то в горле. За ней следует Конор, который догадывается закрыть за собой дверь и оглядывает комнату. «Где он?» — кричит он. «Где этот ублюдок?» «Он уехал», — резко говорит Ди. «Где Грейси?» — Брэда бледнеет. «Он бы никогда не... Он же не увез ее, а?» «Грейси с Шоном», — говорит Энни. «Ох, слава богу, она осталась ночевать?» «Она же... Она не видела... Ее ведь здесь не было...» Брэда переводит взгляд с Дина и Энни. Закончить мысль у нее не получается. «Конечно, видела», — язвительно отвечает Энни. «Она была здесь все время. Легла спать, пока они ссорились, а утром спустилась и нашла свою мать вот в таком виде». «Что с ней такое?» — Конор разглядывает Ди. «Что с ней?» «А сам как думаешь?» — спрашивает Энни. «Таблетки, выпивка, звучит знакомо?» «А что у нее с лицом?» спрашивает Конор, указывая на Ди. «С одной стороны все красное. Этот след... Ей-богу, если он ее ударил, если он поднял на нее руку, я...» Это я ударила ее. Дала ей пощечину. Она была не в себе. Конор смотрит на Энни в замешательстве. «Что ты делаешь здесь в халате?» Это продолжалось всю ночь. Я проснулась и увидела, как Джон складывает вещи в машину, а Грейси в отчаянии бегает и умоляет его не уезжать. Я сразу же прибежала. «И ты ударила свою сестру?» Конор смотрит на Энни так, будто у нее выросли рога. «Зачем ты это сделала? Ей нужно выспаться, вот и все. Нужно уложить ее спать. Давай, иди, просто встань, дорогая. Она никуда не пойдет». Тем более в постель. Если она потеряет сознание сейчас, то может никогда не проснуться. Энни права. Брэда удивляется твердости собственного голоса. Нужно позвонить доктору Майку. Да уймитесь, нетерпеливо говорит Конор. Хватит суетиться, вы обе. Все с ней нормально, нам тут не нужен никакой врач. Она просто вымоталась. Проспится и придет в себя, будет в порядке. При упоминании о сне Ди голову на руки. «Прекрати!» — в голосе ей не звучит сталь. «Что прекратить?» — возмущается Конор. «Отрицать то, что у тебя прямо перед глазами! Перестань лгать!» «Я больше не буду это слушать! Посмотри на нее! Посмотри на нее!» «Ди! Наркоманка!» «Она не в себе из-за выпивки и таблеток! Она пьет уже несколько месяцев! Даже лет, наверное!» Ей нужна помощь специалистов, а не сон. Этот чертов аферист. Это все его вина. Стоит ли удивляться, что дошло до этого? Это издевательство. Вот что это такое. Психологическое насилие. Нет. Неправда. Это твоя вина. не накидывается на отца. Ты лгал всю свою жизнь и научил ее лгать. Ты ничтожество. И теперь твоя глупая, эгоистичная ложь разрушает Грейси. Энни. Брэда делает шаг к ней. Пожалуйста. Что, не говорить этого? Оберегать его? Все ему позволять? Как ты? Энни уже не может сдерживать поток гнева, который так долго копился у нее внутри. Ты алкоголик, папа. Деструктивный, эгоистичный, лживый алкоголик. Ты и твоя ложь разрушает нашу семью. Посмотри вокруг! Какую-то секунду стоит тишина, пока ее слова пронзают его голову и застревают там. «Да как ты смеешь?» Конор отшатывается, как будто его ударили. «Как ты смеешь так со мной говорить? Брэда, ты позволишь ей?» «Хотя бы один раз за свою гребаную жизнь!» Энни прищуривает глаза. «Скажи правду». «О чем ты?» Голос Конора дрожит. Он пасует перед яростью дочери. «Скажи им! Сейчас! Или я сама скажу!» «Энни, дорогая, успокойся!» — умоляет Бреда. «Который час?» Див встает из-за стола и в замешательстве оглядывается по сторонам. «Что вы все здесь делаете?» «Тише, любимая, все в порядке!» — успокаивает ее Бреда. «У него есть сын», — говорит Энни. «У кого сын?» — дикает. «У него, у нашего отца, есть сын от другой женщины». Я видела его своими глазами. «Ну что, папа, соври. Почему ты не врёшь, чтобы разрулить ситуацию?» Бреда думает, что сейчас упадёт в обморок, но пытается успокоиться. Вдыхает и выдыхает, пока вновь не обретает голос. Энни, прекрати это сейчас же, любимая, пожалуйста. Мне очень жаль, мама. Мне правда очень жаль. Но я больше не могу терпеть эту ложь. И вам нужно было узнать. Слезы текут по лицу Энни. Брода видит, что дочь внимательно наблюдает за ее реакцией. Она понимает, чего ждет Энни. Шока, театрального возмущения, обвинений. Когда всего этого не случается, во взгляде Энни возникает замешательство. «Боже мой!» Она поворачивается и в ужасе медленно оглядывает Брэда, уже догадываясь. «Ты знала?» «Да, Энни», — тихо говорит Брэда. Я всегда знала. Она не может отвести глаз от лица Энни, хотя и чувствует на себе изумленный взгляд мужа. Она совершенно ясно видит, что за те пару мгновений, пока произносит эти пять коротких слов, она теряет дочь. «Откуда вы все здесь взялись?» — стянает Ди. «Почему вы кричите?» Она начинает тихо плакать. Бреда недооценила своего мужа, или, возможно, переоценила. Конор предпринимает последнюю отчаянную попытку. Она все врет, она сошла с ума, Бреда, не слушай ее. Это не Ди нуждается во врачебной помощи, а Энни. Но Бреда слишком опустошена, все ее силы исчерпала многолетняя усталость. Прекрати, Конор. Я о нем все знаю. И всегда знала. Не унижайся. Я... Я... Но как? Начинает он заикаться. Теперь уже неважно. Бреда игнорирует Конора и идет к Ди, которая явно сбита с толку. Я не понимаю, что происходит. Говорит Ди, заламывая руки и в панике оглядываясь по сторонам. «Энни! Мама! Что происходит? Где Грейси? Помогите мне, пожалуйста! Ради бога, кто-нибудь помогите мне!» «Энни, нужно позвонить доктору Майку. Немедленно!» В ступоре Энни берет телефон Ди, находит номер и нажимает вызов. Она никак не может отвести взгляд от матери. «Все будет хорошо, Ди. Все будет хорошо, любимая. Я здесь. Мама уже с тобой. Все будет в порядке». Когда приезжает доктор Майк, Брэд открывает лично для себя, почему все в деревне и за ее пределами говорят, что он самый добрый человек, не то что доктор на планете. Он задает несколько уместных вопросов, быстро осматривает Ди, замеряет ей пульс, слушает сердце а затем предлагает сам отвезти ее в местную больницу. Конечно, ей требуется сопровождение, и Энни немедленно соглашается ехать с ней. Бреда намеревается было тоже поехать, но, предложив это, натыкается на такой презрительный взгляд Энни, что практически шарахается назад. «Думаю, за это утро ты сделала вполне достаточно» отрывисто, с напряжением в голосе, произносит Энни. А Ди тихонько всхлипывает и зовет сестру, а не маму. Когда Бреда смотрит на них, своих дочерей, сидящих на заднем сиденье, они ей кажутся такими уязвимыми. Одна плачет, другая утешает ее, хотя сама вся переполнена обитой и гневом. Бреди внезапно вспоминается, что когда они были маленькими девочками... Тут то тоже, бывало, выглядели растерянными и несчастными после какой-нибудь надуманной размолвки или ссоры. Но это было так легко исправить. Стоило только обнять их или пообещать купить сладости или игрушек, как все мгновенно налаживалось. Но ей не отыскать простого средства, которое бы помогло после удара, только что вдребезги разбившего ее семью. Она смотрит вслед машине, и в ее голове крутится вопрос: А как и не узнала? Конор поднимает взгляд, когда она возвращается в комнату, но в атмосфере теперь ощущается пустота, будто гроза ушла, но вместе с ней исчез и весь воздух. Откуда ты узнала? Он хрипит, упав на стул и держится за голову, а костыли валяются рядом. Он выглядит больным и сильно постаревшим. Брэда садится за кухонный стол и кладет руки перед собой. Она хочет сохранять спокойствие и держать ситуацию под контролем, но ее ногти впиваются в фаланги пальцев. Она написала мне. Та девушка. Много лет назад. Она считала, что я имею право знать. Ты никогда не говорила? Нет. Не говорила и с тех пор много раз пожалела об этом. Я не ответила на ее письмо. Понадеялась, что все само рассосется. В каком-то смысле так и произошло. Пару лет спустя она позвонила мне и сказала, что встретила человека, который полюбил ее и ее ребенка, и что он будет гораздо лучшим отцом ее сыну, чем ты. Я предлагал. Я знаю, что ты предлагал. Деньги и ничего больше. Конор молчит поверженный. После этого я больше никогда о ней не слышала. И, прости, Господи, была этому рада. Я молилась каждый день, чтобы эта ужасная ситуация никогда не повторилась и не причинила моим девочкам такую же боль, как причинила мне она тихо хмыкает. Глупо, правда? Так, ты не злишься? Нет, Конор, не злюсь. Я слишком устала и выстала, чтобы злиться. Она закрывает глаза, потому что в них будто песка сыпанули, и трёт лицо. Но расскажи, как Энни об этом узнала. Он приходил ко мне. Этот мальчик. Я не знал, что это он. Он обвинял меня? Конор судорожно вздыхает. Мне надо было поехать с ним в какое-нибудь уединённое место, где нас никто бы не побеспокоил, так что я отвез его в свой офис. Это был выходной. Как раз в тот день я не отменила свадьбу. Она пришла в офис в очень неудачный момент. Вошла к нам, и прежде чем я успел хоть слово вставить, он все ей выложил. Он поступил жестоко и бессердечно. Но так все и было. Он просто взял и сказал Энне, что он ее единокровный брат. Бреда качает головой. «Моя бедная, бедная Энни». Она не дала мне возможности поговорить с ней. Объяснить. Вышла за дверь и уехала в Лондон, а я не успела и слова сказать. Я думал, может, она тебе тогда рассказала. Брэда вздрагивает. Нет, она не сказала мне ни слова. Только то, что вы поссорились. Я подумала, что из-за свадьбы. Ну, вот так она и узнала. Я еще подумал, что это было так низко с его стороны. Люди по-разному бьют в ответ, если им причинили боль. Так что же нам теперь делать? Я не знаю, что собираешься делать ты, Конор. Но я сделаю то, что должна была сделать много лет назад. Я ухожу от тебя. У мужа отвисает челюсть. Но ты сказала, что не... Я больше не злюсь. Но я устала. У меня болит сердце, и... и... мне очень стыдно. Мне стыдно за то, чему я потворствовала. За то, что позволила сделать с собой, с нашим браком и нашими прекрасными девочками. А теперь с Грейси. Это просто непростительно. Куда же ты пойдешь? Я никуда не пойду, Конор. Во всяком случае не сразу. Это ты соберешь вещи и поедешь к сестре в Дублин, если она согласится тебя принять. Потом мы сможем разобраться во всем, как положено, постепенно. Продадим отель, поделим имущество. Конор явно шокирован. Ты же не всерьез. «Нельзя же так резко, Брэда. Мы прожили больше сорока лет и всегда справлялись, разве нет? И ты давно все знала, так почему сейчас?» Она безрадостно смеется. «Потому что я устала справляться, как ты правильно выразился. Я не хочу справляться, никогда не хотела. Я хотела любить». Быть любимой, быть частью семьи, которая жила бы этой любовью и передавала ее следующим поколениям. Вместо этого я вырастила дочерей, одна из которых не способна довериться ни одному мужчине, а другая вышла замуж за копию своего отца с такими же катастрофическими последствиями. Но еще остается Грейси, в этом я не права. Не будь я проклята, если позволю этому чертову ужасному хаосу затронуть Грейси. Но... Но я люблю тебя, Брэда. Всегда любил, ты же знаешь. Я бы никогда не бросил тебя. Энтришки, глупые романы, они никогда ничего не значили. Конечно, женщины постоянно гонялись за мной, кидались на меня, но ты... Была единственной. Я всегда держался за тебя, всегда возвращался. Только потому, что я была дурой и принимала тебя обратно. Потому что ты знал, что я всегда буду рядом, буду заботиться о тебе и закрывать глаза на твоей выходке. Хватит. Я думала, что так защищает своих девочек, но вместо этого я... Ну да какое это теперь имеет значение. Бреда тяжело встает из-за стола. Ты куда? Говорит Конор, как будто боясь, что она растворится в воздухе. На улицу. Я говорила серьезно, Конор. Я хочу, чтобы тебя тут уже не было, когда я вернусь. Мне все равно, куда ты пойдешь. Если ты не можешь сам собрать вещи, попроси Дини помочь. У тебя достаточно времени, чтобы успеть на самолет до Дублина или на поезд. Но сегодня я сплю в своей постели одна. И мне бы хотелось, чтобы в обозримом будущем ты держался как можно дальше от меня. Но, девочки, Энни, Ди, я должен им объяснить. Тебе следовало подумать об этом давным-давно, Конор. Отправим письмо. Или позвони, если хочешь, я тоже поговорю с ними, объясню, если они согласятся выслушать. Она направляется к двери. Прощай, Конор. Брэда выходит на улицу в странный новый день.